Глава 11 Однажды судьба выбирает какой-то конкретный день и говорит ему «Ты особенный, ты отпечатаешься в памяти сердец. Чувства, пережитые в твое время, останутся жить в веках. Придет черед, уставший и довольный, ты уснешь, растворяясь в закатной дымке, но оставленный тобой след будет жить, потому что ты необыкновенный. Я, судьба, назначаю тебя таким». Что мне, Лёля Соловьёвой, сказать об этом дне? Набегающая на глаза пелена слёз, щемящий трепет сердца, туманная дымка в голове, и для полного счастья не хватает только Джеймы. Однако отсутствие отца с лихвой компенсирует сын. Всклокоченный, раскрасневшийся, с лихорадочным блеском в глазах он скачет неуёмным мячиком, повторяя гордо «Я дракон дракон! Дракон!» Подтверждаю я и украдкой вытираю слезы. Ручаюсь, этот мир еще не видывал такого сильного, такого великолепного дракона. Взволнованная Эвриала объявила детворе, что занятия на сегодня окончены. От приглашения Гаргона, у которой как раз подошло тесто на пироги, мы с Дэймом, переглянувшись, отказались. Просто все это было слишком внезапно для нас обоих. Хотелось прийти в себя хоть немного и побыть вместе только вдвоем. Горгона, понимающе кивнула. У нее самой на руках были двое взбудораженных, требующих внимания малышей с только что открывшимся даром. Лихорадочное волнение завладело и остальными. Мелочь пузатая то и дело обнимала и поздравляла именинников и друг друга. В следующую секунду начинались щипки и отдавливания друг дружки ног и лап, после чего детвора принималась конючить, что они тоже хотят, и так нечестно» а затем снова поздравлять братьев и сестру. А оборот, тем более первый, дело серьезное, так что самое разумное будет дождаться Джейма. Присутствие дракона позовет внутреннюю сущность принца, да и тебе сейчас не помешает немного спокойствия. С этими словами Эвриала обняла меня и звонко расцеловала в щеки. Но ужинаем вместе и не спорь. Мы с Фергором приглашаем всех на тушеный плавник кукфулы и копченую салаку с запеченным бататом. И мы пожарим на огне мясо. «Мясо!» – завопила детвора. «Мясо!» «Но ты же какие кровожадные!» «Нет, серьезно, мам, если мы сейчас не поедим, у нас животы к спине окончательно прилипнут, а потом мы умрем в страшных муках от голода и жажды». «Вот именно! И жажды! Я вся и иссыхаю без глотка лимонада!» «Да вы что!» — серьезно покачала головой Эвриала. «Посмотрим, что можно сделать, чтобы не допустить вашей мучительной гибели. Мойте руки и бегом на веранду!» Прежде чем уйти, Эвриала обняла меня снова и проговорила горячо. «Спасибо, Лёлечка! Спасибо! Мы с Фергуром никогда этого не забудем!» «Как и я!» «Вот папа удивится!» Протянул Дэйм, беря меня за руку и лукаво заглядывая в лицо. На щечках драконёнка проступили озорные ямочки. Эвриала прыснула. Чудно, что Джейма ещё не здесь. «У него заседание в совете», — пояснила я. бедный!» Горгона совсем развеселилась. «Представляю! Куча напыщенных первых и такая новость!» «Ты думаешь, он уже знает?» Голос почему-то сорвался, и окончание фразы прозвучало шепотом. «Лёля!» Меня ласково погладили по щеке. «Я почувствовала перемены в Кирлике в первую же секунду. А наш, дорогой глава, связан не только с сыном, но и со своей истинной Так что вы это, того, поосторожнее!» Эвреала хихикнула и неожиданно подмигнула. «Ты о чём?» «Ага, о чём?» Сунули носы в дверь и, не думавшие спасаться от голодной смерти, дети. «А вам все надо знать!» «А как же?» Мы вышли из школы, и Авриала, обняв меня на прощание, прошептала на ухо. Я слышала, хотя, может, конечно, брешут, что в присутствии дракониды сила ящеров возрастает в разы. Так что ты уж поосторожнее с нашим главой. «Да, Лёль, ты как-нибудь ну, деликатно ему сообщи!» пропищала незаметно подкравшаяся к нам и, разумеется, мало что понявшая лисичка Сул. — Что значит деликатно? — тут же возмутился Кирлик. — Женщины! — презрительно соощрился Ведан. — Правду надо резать, вот! — Зачем ее резать? — возмутилась Листик. — Глупости какие! Она же обидится и больше не придет! Пикси всхлипнула. — Да я не в том смысле, я... — Так, советчики, — оборвала спор горгона а ну бегом обедать, не то околеете от голода. Без вас разберутся. Собрав на кухне целую корзину вкусностей и захватив с собой плед, мы с Дэймом проследовали в самый дальний уголок сада к древнему разрушенному временем капищу. По пути заглянули на псарню и под ответственность Дэйма забрали на прогулку сетошку Обедать среди могильных плит, пусть древних и потрескавшихся, я на отрез отказалась. Для пикника мы выбрали Иву, укрывшись под ней от солнца. «Мам, а я же не обернусь?» задумчиво спросил Дэйм, жуя бутерброд. «Что ты имеешь в виду?» «Ну, пока папа не вернется». «Будем надеяться». Я шутливо щелкнула мальчика по носу. «Улетишь еще, и как прикажешь тебя ловить?» Дэйм рассмеялся. Идея стать неуловимым пришлась ему по душе. «Ну, ты будешь бегать, кричать и размахивать руками!» — сообщил он. «Вот весело-то будет!» Бр! К восторгу мальчика я изобразила нервное передёргивание. «Ты смешная!» — сообщил малыш серьёзно. «И такая хорошая! Прям слов нет!» Разомлевший от еды драконёнок улёгся, устроив голову у меня на коленях и попросил. Расскажи сказку, мам. Какую? Ну, такую, чтобы... Задумчиво протянул Дэйм и уснул. Не вернулся Джейма и к ужину, и я изо всех сил старалась не выдать нарастающую изнутри тревогу. Хорошо, что поместье праздновало раскрытие дара малышей и праздновало шумно. Разноцветные фонарики, гирлянды в воздухе, выстрелы конфетти в виде прозрачных с мерцающими крыльями бабочек. Сиды привели на праздник симуранов и единорогов, и это отвлекло Дэйма, а меня уберегло от немого вопроса в детских глазах. Ну, когда же прилетит папа? Наконец уставшие и, несмотря на сопротивление мелких чешуйчатых умытые, мы двумя кулями обрушились в кровать Дэйма. Так бы и завершился этот день, тихо, безмятежно, в обнимку, Вот только кто-то вдруг вспомнил, что сказку-то я ему так и не рассказала. В далёком-далёком краю, населённом фавнами, феями и многоликими, жил-был мальчик с удивительным талантом попадать в неприятности. Начала было читать я, и клюющий носом Дэйм так и подскочил на кровати. — Мам! — а я часто заморгала, озираясь. — Комната! Комнаты больше не было. Вместе с кроватью мы парили в пространстве каких-то волшебных джунглей. В густой листве деловито сновали феи, гулко цокая копытами, едва не задев нашу кровать, прошествовал двухметровый фавн с ветхими рогами. А вон наш герой, смотри! восторженно пропищал Дэйм, и я увидела мальчика в шапочке с орлиным пером. Мы попали в сказку, мам как же здорово!» ты, «Ты думаешь?» Я решила повременить с восторгами. Ведь не дай их драконьи боги вправду попали. Помотав головой, я с облегчением разглядела проступающие сквозь волшебный мир очертания привычных предметов. Хм, похоже, что сказка, сынок, сама пришла к нам. «Ау! Читай же дальше! Читай скорее!» Ну, хорошо. Я привлекла малыша к себе и продолжила. «Однажды К воротам зеленого города пришел злой великан и потребовал, чтобы феи отдали все запасы драгоценной золотой пыльцы, обладающей невероятной магической силой. Пол под нами содрогнулся, кровать заходила ходуном в такт раскатом приближающихся испалинских шагов. им восторженно завопил, хлопая в ладоши. «Хм!» К концу сказки я более-менее свыклась с оживлением прочтенного, и даже когда надобность в чтении отпала, Дэйм да мерно посапывал на плече, дочитала да последнее предложение вслух. Так обычный мальчик по имени губы спас зеленый город и прослыл в стране фей героем. Подняла взгляд и часто заморгала посреди зеркальной площади в окружении аплодирующих фей стоял Джейм и МакДракул. Дракон таращил глаза и крутил головой с выражением на ней «А тут ли я попал?» Наконец обнаружил нашу с Дэймом кровать, после чего выражение сменилось на иное, никакому описанию не поддающееся. — Тссс! — приложила я палец к губам. — Не разбудите Дэйма! Я захлопнула книгу, и когда наваждение исчезло, Джейма МакДракул подобрал челюсть и снова стал самим собой. Заламив бровь, он до того элегантно поклонился, протягивая мне руку, что я не выдержала, прыснула и, зажав рот ладонью, обернулась на спящего мальчика и решила, что хоть обсидиановый глава не застал первых магических шагов сына, на рассказ о таком долгожданном событии имеет полное право. Снова хихикнула, потому что Макдракул так и застыл в поклоне, играя бровями, и осторожно выбралась из объятий Дэйма. Встав с кровати, успела сделать пару шагов и в следующую секунду оказалась прижатой к крепкой мужской груди. Ироничный залом брови, усмешка, манера, куда все это улетучилось. Сграбастав меня в охапку, дракон тяжело дышал. «Джей!» Не успеваю прошептать его имя, поверх губ властно ложится мужской палец. Инстинктивно замираю, чувствую себя добычей. Шумно выдохнув, дракон вдруг подхватывает меня на руки. Двери услужливо распахиваются навстречу. Вот только выходим мы не в коридор, а туда, куда наивная я никак ожидать не могла. В личный покой Джеймы, конкретнее в спальню. «Еще конкретнее мы из пространства прямо на кровать рухнули». Я весь день с ума сходил, Лёля. Прошептали мне на ухо и легонько прикусили мочку. Этого я уже вслух произнести не могу. Я тоже ждала весь день. Не этого, конечно, то есть не совсем этого. а Хотя нет, все-таки именно этого. «Пап!» — раздается звонкий детский голос из открывающейся двери. «Ты вернулся!» «Я сейчас» шепнул дракон и прежде чем я успела собрать глаза в кучку метнулся вихрем к двери а вернулся и правда, быстро только на этот раз в руках у него было одеяло в которое он укутал меня по самые глаза после чего уселся в кресле напротив и потребовал не пропускать ни одной детали может завтра заранее зная ответ все же внесла предложение сразу знаете во всех деталях и вместе которая которая не будет в вашей спальне «Сейчас. Похоже, моя магия проявляется только во время занятий, но и как-то сказки рассказываю», подвела я итог. «А вы бы хотели стать кошкой, как ваша подруга?» Вопрос был задан в шутку, но я задумалась. «Хотела бы я стать кошкой?» «Хм, все же, скорее нет, чем да». Так я дракону и ответила. «Тогда что вас тревожит? Или мне кажется?» Я вздохнула, Я ничего не понимаю в магии. Как пользоваться своим даром или контролировать магические всплески учеников? Сегодня все обошлось, но а что, если дети навредят себе или другим? И как быть? Что, если ситуация вышла бы из-под контроля? И это вас расстраивает? Вы же учились на педагога в своем мире, если я не ошибаюсь. Я кивнула, и дракон продолжил. Можно научиться управлять своей силой, и это легче, чем кажется. Это первое, чему обучают в наших магических академиях. И так буднично это произнес. Соблазнительно, — признала я. — Вы выйдете за меня, Лёля? — внезапно спросил он. — Примите клятву в совместном полете. Я закусила губу, опустила взгляд. — Лёля. Помимо воли губы тронула улыбка. — Хм. «Значит, не удалось вам отвертеться, Джейме МакДракул. Все-таки покажете мне свою драконью сокровищницу?» Дракон широко и коварно улыбнулся. «Это значит, да? Это значит, что я подумаю. Я же могу подумать?» «Вполне. Например, подумать о том, принести ли нам обед здесь, в сапфировой колыбели у Источника или же в Первых Землях. Джейме!» Смеясь, дракон поднял руки, мол, «не буду, не буду». Я знаю, для вас это слишком быстро. Как насчет того, чтобы, пока вы думаете, побывать на настоящей свадьбе? А кто женится? Мак усмехнулся совсем уж коварно. Гранатовой глава? На вашей подруге? Опять? Ничего не понимаю. И я снова выходит замуж? Ага. И из-за того же, как ни странно, ничему жизнь не учит. Расхохотавшись, дракон пояснил. Эшхар подготовил жене сюрприз и пригласил всю ее семью в гранатовое имение «Ваша подруга пока ничего не знает. Свадьба завтра, и мы приглашены. Идем?» спрашиваете «Только знаю, знаю, ни слова о Дэме и Сапфировой долине. Что-то еще?» Прежде чем ответить, дракон поднялся из кресла и, склонившись надо мной, поцеловал. «Обещайте подумать над моим предложением, лёля «Обещаю». Соврала я в пустоту, оказавшись на кровати в своей спальне, потому что уже всё на себя решила».